Глава 25. Первое утро в роддоме, казалось, было одним из самых прекрасных в моей жизни. Знакомство с сыном, маленьким человечком с крохотными пальчиками и внимательными, но еще очень мутными глазами. Марк, который ни на мгновение не желал покидать палату, и я, до краев переполненная счастьем. Все это было поистине волшебно, но ровно до того момента, пока я не поняла, что у меня не пришло молоко. Точнее, оно вроде как появилось, но его было слишком мало, не хватало даже на такую кроху, как наш сын. Все говорили, что основное молоко приходит примерно на третий день, только вот у меня его не стало больше ни на третий, ни на четвертый, ни даже через неделю. Если бы не это, я, пожалуй, и дальше наслаждалась бы своим материнством. А так... Все чаще мою голову опять посещали ненужные и неправильные мысли. Дома нас ждала няня, выбранная Марком еще месяц назад. И я сначала обрадовалась этому, потому что успокаивать Севу было все тяжелее. У меня даже не всегда получалось заставить его взять в ротик соску от бутылочки. Ему хотелось мамину грудь. Только вот тем количеством молока, что было у меня, он никак не наедался. Карин. Не мы первые, ни мы последние. Многие на смеси вырастают, а в итоге еще и здоровее. Все будет хорошо. Каждый раз, как заведенный, говорил Скольников. Марк старался меня успокоить, ведь он постоянно был дома, а я наконец-то оценила темп его жизни в предыдущий месяц. Скольников словно знал наперед, как тяжело мне будет. Он проводил больше всего времени с сыном. Даже не я, не няня, а он. Лишь у него на руках севушка засыпал, несмотря на мучившие его газики. И лишь у него без труда получалось всучить нашему сыну бутылочку со смесью. Я становилась все более нервной. Без особых на то причин. Я не уставала и даже вполне себе высыпалась. Любая молодая мамочка могла бы мне позавидовать. И я это прекрасно понимала, все еще помню Как тяжело было в свое время Олесе с Маришей, когда у нее не было ни одного помощника, кроме меня. Но разве же я ей помогала? Пфф, я только так думала, потому что даже представить не могла, что такое заниматься ребенком не 2 часа в день, а 24 часа. И если бы не Марк и няня, я, наверное, чокнулась бы. Только даже понимая это, я все равно была недовольна потому что через несколько недель просто начала чувствовать себя лишней. Лишний в жизни маленького Всеволода, лишний в жизни Марка. Само собой, у Скольникова было времени не больше, чем у меня, но, кажется, я по-идиотски ревновала. И даже не понимала, кого к кому больше – Севу к Марку или Марка к Севе. Этим утром я в очередной раз во время кормления попыталась заменить грудь на бутылочку – потому что молоко никак не приходило. А что было, сын уже выпил, но Севушка лишь закатился в оглушающем крике, стоило отнять у него опустевшую грудь. Нина Львовна попыталась забрать у меня ребенка, но я рявкнула на нее, сорвавшись в итоге на ни в чем не повинной женщине. Сева плакал, а я бездумно его укачивала, пытаясь надавить соской от бутылочки ему на ротик, капая разведенной смесью ему на губке и язычок. Должен же он распробовать разведенное молочко. Но сын только крутил головой и словно по запаху понимал, где именно моя грудь. Путался, закапываясь в нее носиком, пытался самостоятельно к ней присосаться. Было бы там молоко. А! закричав, швырнула я бутылочку со смесью в стену и чуть не угодила в появившегося на пороге Марка. Он наклонился, поднял бутылочку и медленно зашагал ко мне, словно боясь спугнуть. «Дай его мне!» Тихо шепнул Марк, я же прижала сына крепче к груди. Понимала, что это глупо, что, кажется, мать из меня получилась отвратительная. Слезы потекли по щекам, несмотря на доболь закушенную губу. «Конфетка!» Он же просто чувствует, как ты пахнешь. Понимает, что ты мама, и у тебя есть молоко вкуснее, чем из бутылочки. О чем ты? Даже я чувствую, как от тебя пахнет молоком». Улыбнулся Скольников и медленно опустился на диван рядом со мной. Но он все его выпил, как дурочка всхлипнула я, а Сева перестал плакать, лишь в тон мне начал так же всхлипывать. Он все сосет, сосет, а там пусто, кончилось. И никак не приходит. Почему? Я все же разрыдалась. А Марк, приобняв меня, осторожно забрал у меня севу из рук. Он просто тобой манипулирует, Карин. Когда его кормлю я, он знает, что у меня нет аппетитной сиси. А у тебя она все-таки имеется. Марк говорил тихо и не отодвигался от меня. Он все так же приобнимал меня одной рукой, а второй держал севушку. «Мне кажется, тебе нужно перестать его кормить полностью. Мы же уже как только не пробовали, чтобы молоко пришло». Я кивнула и помогла Марку. Сама придержала севу, пока Скольников всунул ему в ротик соску. У него получилось с первого раза, а уставший и сонный малыш начал жадными глотками поглощать смесь. «Какой же он голодный!» – всхлипнула я. «Так мужик же растет, все правильно, потому и ест хорошо». «Ты правда думаешь, что стоит?» «Думаю, ты только зря его дразнишь и себе больнее делаешь». Марк поцеловал меня в висок и поднялся с Севой на руках. Тем же вечером я, посоветовавшись с врачом, выпила таблетки, прекращающие лактацию. Хотя ее и так практически не было». Но почему-то в этот момент я чувствовала жуткую вину не только перед своим сыном, но и перед Марком. «Прости», – шепнула я, когда он забрался в кровать после того, как уложил Севу. Как ни странно, но Марк любил его укачивать. Он вообще обожал все, что касалось Севы, и все-все умел. Единственное, чего не любил Марк, так это пеленать. Вечно ругался, когда видел Севушку за запеленатым, и быстро освобождал сына из этой, как он говорил, смирительной рубашки, переодевая в распашонки. Мне же просто казалось, что Марк так и не научился пеленать, потому и бесится. Как это у него что-то, да и не получается. Я улыбнулась, эгоистично радуясь тому, что, оказывается, не только у меня что-то выходило наперекосяк. «Карин, даже не смей винить себя». Недовольно проговорил он, напоминая мне же о моих словах. «Что ты еще могла сделать? Все эти чаи, таблетки какие-то». Я удивленно приоткрыла рот на его слова, но так ничего и не сказала. Марк же, как всегда, понял меня без слов и, поджав губы, еще более недовольным тоном добавил. «Или ты думаешь, я не слышал, как ты плакала по ночам в туалете, пытаясь цедить молоко, которого нет?» потому что от этого его якобы станет больше. Хватит себя мучить. Марк впервые был резок. Я хоть и понимала, что он как бы старался меня поддержать, но боль и обида лишь усилились. Я опять заплакала, но все равно сначала обняла его. Если и плакать, то уж лучше на груди у Марка. Прости, шепнул тут же он и начал осыпать меня поцелуями. «Ты прекрасная мать, и есть у тебя молоко или нет, это же не главное. А знала бы ты еще, как я уже соскучился по нашей близости и хочу тебя. Вообще бы думать о глупостях забыла». «Марк», — усмехнулась я сквозь слезы, понимая, что, кажется, он их прогнал так быстро. «Еще пока нельзя? Ну, вообще-то осталось чуть-чуть». Я не видела, но чувствовала, как он улыбается. Я дни вообще-то считаю. «Ах ты!» – стукнула его ладошкой по груди и тут же чмокнула вместо удара. «Только это тебе от меня и надо. Не только. А что же еще? Выходи за меня замуж». «Вот так просто!» – я даже на локтях приподнялась, отстраняясь от него. «Почему же просто? Я давно хотел». А почему тогда не... А разве ты сама хотела выходить замуж с огромным пузом? Я думал закатить торжество. Так-то первая свадьба будет не только у тебя, но и у меня. Рассмеялся Марк и повалил меня на себя. Но только после того, как нам разрешат опять заниматься сексом. Потому что вступать в брак без первой брачной ночи я не согласен, увы. Он прикрыл глаза и все еще, улыбаясь, покачал головой. Я все ждал момента, хотел что-то красивое и запоминающееся устроить, сделать нормальное человеческое предложение, а в итоге не быть мне романтиком. Горестно выдохнул он, а я рассмеялась и потянулась к нему за поцелуем. Но Марк остановил меня, положил палец на мои губы и почти соприкасаясь с ними своими, прошептал. «Ты ведь знаешь, что я тебя люблю». Я округлила глаза, чувствуя, как сердце словно замерло и не хотела больше стучать. Оно было так же шокировано, как и я. Губы расплылись в улыбке, и я уже хотела было открыть рот, но Марк не дал мне и слова вставить, портя весь момент своими дальнейшими словами. Но я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещала. Что? Я записал тебя к психологу. Сходи, пожалуйста. Я пойду с тобой. И если пожелаешь, буду ждать под дверью. Что за глупости? Я тут же вырвалась из его объятий, присев на кровати. Ты думаешь, что у меня поехала кукушка? Это был уже не первый подобный разговор. То Марк усиленно отправлял меня в салоны, то на шопинг, то посидеть в ресторан с подругами, хотя подруга у меня была всего одна. Я не понимала этого его стремления, словно избавиться от меня. А тут еще и психолог. И надо же, говорил о свадьбе, о любви, а по факту. По факту испортил такой момент. Неужели он и правда считал, что мне нужно лечить голову? Я всего лишь думаю, что нам всем тяжело. «Я сам психолога посещать начал, еще когда ты была беременна», непринужденно заявил он, пожимая плечами. «И не вижу в этом ничего такого». «Нам всем сейчас непросто, даже Ромка словно не от мира сего». «Нет, я покачала головой, тем более не завтра, Марк. Завтра я хотела поехать домой. Кристина все еще не берет трубку, вбила себе в голову какую-то глупость». Даже племянника не видела, и... Хорошо. Марк опять опрокинул меня на себя. «Завтра нет, но пообещай мне, что обязательно подумаешь о моей просьбе». Я кивнула, уверенная, что даже думать не стану. Но ему об этом знать было не обязательно. И уже когда засыпала на его плечи, я шепотом, еле разлепив губы, произнесла. «Я тоже тебя люблю, Скольников». Не знаю, услышал ли он меня, но объятия мужчины стали крепче и жарче. Все же я опять вспылила, решив, что он думает обо мне плохо. Он просто заботился. Странно и совершенно неромантично, но заботился обо мне. А на утро я все-таки поехала домой, желая разобраться с Кристиной. В такую рань она просто обязана была быть дома. Школу она окончила еще месяц назад и теперь готовилась к поступлению. Только дома меня ждала встреча, увы, не с сестрой, а с матерью. «Ну надо же, какие люди!» рассмеялась она, глядя на меня красными от недосыпа глазами. «Ты что, еще не ложилась, что ли, спать?» Бесприветственно начала я. «Уснешь тут с вами, Кристинка второй день на звонки не отвечает». «Что значит не отвечает?» «И на твои тоже? Где она?» Она уехала поступать. «Уехала?» – ахнула я, прислонившись к дверному косяку. Ноги странным образом не желали больше меня держать. Да, она внезапно решила уехать жить в Санкт-Петербург. А меня оставила одну. «Мама, не начинай!» – отмахнулась я. Раньше почему-то на меня это всегда действовало. Все ее упреки, что она на наше воспитание всю себя и свою жизнь положила. Но почему-то сейчас я понимала, что не так уж и много она делала. Да, содержала нас двоих. Да, ей было сложно. Но в России есть тысячи других женщин, которые также тянут на себе детей и никогда не ставят им этого упрек, не заставляют жить их с виной и осознанием того, что они своим появлением испортили матери жизнь. Но ну, надо же, оскольников то оказывается, тебе так и не рассказал? «А что же ты тогда со мной все еще не общаешься?» «О чем ты?» – насторожилась я. «Глупо, но я ревновала его к маме. Наверное, поэтому настолько и отдалилась от нее. Я не хотела пока сближаться. Я просто удивилась, что ты меня мамой назвала». Отмахнулась она и отвернулась. Я же присела рядом с ней и потянулась за ее ладонью. Но она вырвалась, не давая мне взять себя за руку. «Мам, я не мать тебе», — тихо произнесла она, широко улыбнулась, а затем громко закричала, поворачиваясь ко мне. «Не мать, ясно?» Я просто безмолвно кивнула, часто моргая и ничего не понимая, совсем-совсем ничего не понимаю: «Ты — дочь моей младшей сестры». «Тетя Кристины Губы пересохли. И просто не желали двигаться, отлипать друг от друга. Но я старалась как могла. А папа? Папуля-то тот, хмыкнула она. Всем им Кристина краше была. Я поднялась, больше не желая слушать этот бред, но в спину мне полетело еще более ужасное. Даже Марк твой влюблен в нее был до одури. Я остановилась и, не оборачиваясь, Сипла спросила. Тетю Кристи. «Да не тетка она тебе, а мать!» «Потому-то вы так и похожи!» «Хорошо, хоть Скольников тебе не отец, а то казус бы вышел!» Мама рассмеялась, а я просто побежала. Вон из квартиры, вон из подъезда, вон из города. Слезы разъедали глаза, а душу отравляла горечь обмана. «Марк и Кристина!» «Марк и моя тетя!» «Мамой назвать я ее никак не могла!» «Нет-нет, это все бред какой-то. Не может все быть настолько глупо и неправильно. Не может!» Я сама не заметила, как добралась до станции и села на электричку. Телефон все вибрировал и вибрировал, но у меня не было сил и желания разговаривать. Я словно настолько отупела от боли, что просто разучилась связывать мысли в слова. Не было у меня слов, и все тут. И это дурацкое состояние никак не проходило. Да, Марк подумает, что я опять, как он говорит, сглупила, сбежала, поторопилась с выводами. Пусть думает, что хочет. В этот момент мне было настолько одиноко и страшно, что я никак не могла заставить себя думать о Марке. Доехав до маленького городка, в котором я не была с пяти лет, я села в первое попавшееся такси и назвала адрес. Его я знала чего то помнила. Казалось, с самого детства его намертво выжгли у меня в голове. На что я рассчитывала? Не знаю. Наверное, все выяснить. Узнать правду. Я все еще надеялась, что мама мне соврала. Сказала это со злости, чтобы обидеть, задеть, сделать побольнее непонятно для чего. Но лучше так, чем в двадцать, осознать, что весь твой мир неправильный. Весь твой мир строился всегда только на лжи. Дверь мне не открыли, я просто ее толкнула, и та поддалась. В квартире стоял отвратительный запах спиртного, словно кто-то им поливал стены и пол. Я сдержала малодушный порыв отступить назад и все же зашла в квартиру. Молча. Никого не звала, просто изучала комнаты, которые, как ни странно, оказывается, очень хорошо помнила. Помнила, в какой из маленьких комнат всегда пряталась мать, а в какой отец любил пить со своими дружками. В самой большой напротив телевизора. В нее я и шагнула сейчас. Ничего не изменилось, кроме самого телевизора. И откуда только денег взял на современный с плоским экраном. А еще поменялся отец. Он постарел. Сильно и отвратительно. «А ведь он был даже младше Марка, с ума сойти!» «Кристина!» — удивленно воскликнул мужчина, выронив из рук кружку, что удивительно с чаем. «Нет, Карина!» отец — отец. Глаза отца заполнились слезами, а я до боли прикусила губу. Конечно же, то узнавание в глазах и имя, которым он меня назвал, говорили обо всем. Но ведь не зря же я приехала. Так, и не проходя вглубь комнаты, я сухо спросила, «Кто моя мать?» Мужчина зажмурился и, поднявшись, подошел ко мне. От него несло перегаром, и я поморщилась, но сдержалась. Мне нужны были ответы. «Неужели она тебе все рассказала?» «Так это правда?» «Да, Настя твоя тетка. «Но как так получилось?» «Твоя мать меня не любила». А я был слишком ревнив и ничего не замечал. «Что это значит?» – нахмурилась я и немного пошатнулась. Тяжело было стоять почти солдатиком без опоры. Но я никак не хотела, чтобы этот мужчина, мой отец, подходил ко мне еще ближе. Кристина любила другого человека, но забеременела от меня. «Мы с тобой, доченька, были ей не нужны. Я думал, что стерпится-слюбится». А она все просилась и просилась у меня. Хотела в Москву поехать, к хахалю своему, помириться. А я ее тобой попрекал. Как же так? Неужто ребенка оставишь на меня? Надо было отпустить. Не понимаю. Я тряхнула головой. А Кристина? Она же тоже твоя дочь? Да, но я Настю никогда не любил. Только Кристинку свою дуру набитую. У отца по щеке потекла слеза, а я вздрогнула. Неужели тот самый мужчина, о котором говорит отец? Да ну нет, это уже Санта-Барбара какая-то. Тяготили мы с тобой ее. Она видела помеху во мне и в тебе тоже видела помеху. Кто? Мать твоя. Она сама под машину кинулась. Не хотела она жить с нами. С ним хотела. А я не отпускал. Надеялся тобой ее привязать. А вышло оно вот как. Ты совсем младенцем была. Месяца тебе еще не было. Я просто заткнула уши и выбежала вон. Не хотела даже думать, как в итоге мама, то есть Настя, оказалась на месте тети, то есть мамы. Как же все это... Вдохнув на улице свежего воздуха, который немного прояснил от дурмана мои мозги, Я вернулась обратно. «Адрес. Скажи мне адрес кладбища. И захоронение. Должен же быть номер участка какой-то». Отец номера участка не знал, но, видимо, бывал на кладбище очень часто, а потому предельно красочно объяснил мне, сколько нужно идти метров, от какой калитки и на какие памятники и деревья ориентироваться. Смешно, но я действительно нашла. С первой же попытки. Даже блуждать не пришлось. Кладбище было небольшим и аккуратным, а могила тети, мамы, она словно тянула. Бред всё это, просто отец доходчиво объяснил. Я же подошла ближе и замерла, глядя на памятник. Какой же она молодой и красивой была. Памятник был дорогим, хорошим. Явно не мама, Настя постаралась. Тут даже сомнений не оставалось, кто отдал дань памяти Киреевой Кристине Игоревне. Марк. Мой Марк. Я обняла себя за плечи, совершенно не понимая, что делать дальше. Я его любила. Очень. Я не хотела отдавать его памяти умершей женщины, Даже если она моя биологическая мать. Какая разница? К черту! Он только признался мне в любви, а я опять сглупила как сказал бы он. Потянулась в сумку за телефоном, только тот не работал. Наверное, сел от постоянного дозвона. Выругалась себе под нос и услышала тихие шаги. Если бы не гравий, которым были усыпаны дорожки, я бы и не услышала. Просто обернулась и глазам своим не поверила. Скольников, встретившись со мной обеспокоенным взглядом, замер. «Ты приехал за мной?» удивленно прошептала я. Говорил же, что не будешь никогда никого возвращать в свою жизнь. Во-первых, я поменял свое мнение. В тон мне тихо и предельно спокойно ответил он. А во-вторых, с тобой это не работает. Уже не первый раз, кстати, а сегодня. Настя позвонила мне, и я думал, что убью ее. Исключение, подтверждающее правило. Слабо улыбнулась я, пропуская слова про маму. Как Марк нашел меня, даже спрашивать не стала. Должно быть, отследил по телефону. В этом городе я могла быть лишь в двух местах. Возможно. Ты любил ее? Я видела, что Марк тихой поступью пытался ко мне подобраться, словно опасался за меня. Я же выбила его из равновесия своим вопросом. Скольников покачал головой и на грани слышимости ответил. Не так, как тебя. Она мне нравилась, как картинка, но мы даже не спали с ней. Так это о ней ты тогда мне рассказывал, когда говорил о своих единственных отношениях. Это ей Ольга рассказала о своей беременности. Марк кивнул и все же сделал шаг в мою сторону. «Поначалу я к тебе относился так же. Красивая, вкусная девочка, конфета. Но потом я узнал тебя намного глубже. О, да» усмехнулась я. «Именно глубже». «Карин». «М?» mm. «Я думал, ты сбежала от меня». «Я поняла. Потому и удивилась, увидев тебя здесь». «Я же только вчера». «Да». Я сама шагнула к нему, окончательно сокращая между нами расстояние. «Если бы не вчерашний разговор? Если бы не твоя откровенность вчера?» Я сглотнула. Просто не знала, как объяснить ему ощущение что я словно была на пределе. еще чуть-чуть. И действительно поверила бы в то, что была лишней. Но вчера он меня переубедил. Наверное, сегодняшнюю новость я восприняла бы иначе. Ты поэтому хотел, чтобы я сходила к психологу. Из-за ее смерти я мотнула головой в сторону надгробия. Могилы, в которой лежала моя биологическая мать, которая просто оставила меня. Из-за Марка или нет, неважно. Это были только ее проблемы. Плохо, что не нашлось никого рядом с ней, способного помочь и поддержать. Ужасно плохо, что отец не понял, не протянул руку помощи. Марк виноват лишь в том, что его не было рядом. Но он и не обязан был. А был бы, он заметил бы, что с ней что-то не так, не в порядке. «Ты из-за этого так маниакально работал перед моими родами?» Ахнула я, только сейчас улавливая связь, а Марк обнял меня крепко за плечи и прижал к своей груди. «Да, когда Настя рассказала мне о ее смерти, я сразу же навел справки, поговорил с твоим отцом. А потом ты пришла ко мне, беременная. Это... это полностью перевернуло все, и я испугался за тебя». Сам нашел психолога, выяснял, могут ли все эти психозы передаваться по наследству. Конечно же, специалист не мог поставить диагноз мертвому человеку, но люди просто так не бросаются под машины. Скорее всего, у нее была послеродовая депрессия, потому и хотел каждый день быть рядом, контролировать, чтобы если что, если вдруг что, заметить. Я всхлипнула, а потом все же заплакала. «Только не говори, что и советы сходить в салон или спа были от психолога. Тогда я промолчу», — усмехнулся Марк, поглаживая меня по волосам. «Но самым главным было разгрузить тебя и всегда напоминать, что ты женщина, желанная женщина. Вот с этим ты справился не очень». Я отстранилась от Марка и, быстро чмокнув его в губы, взяла за руку. «Пойдем отсюда». Мне хотелось сильнее углубить поцелуй, насладиться вкусом и ненасытностью его рта, но изображения на памятниках меня очень смущали. Они, словно немые наблюдатели, осуждали нас за то, что мы тревожим их покой своими телячьими нежностями. Я бросила последний взгляд на Кристину. Она была такой молодой и красивой. Я поджала губы и решила, что все же пойду навстречу Марку и посещу психолога. Да хоть психиатра, лишь бы он не устраивал паники на ровном месте. А я люблю и любима. Я счастлива. И даже если бы все было не так, я никогда не смогла бы добровольно оставить своего сына, лишив его материнского тепла. Пускай мой мальчик больше любил папу, как мне казалось потому иногда я ощущала себя ненужной, но все равно по своей воле я никогда бы его не бросила. И Марка. Марка тоже по доброй воле больше не оставлю никогда. Я с самого начала боялась ему довериться и оказалась в этом совершенно не неправа. Если бы не он, если бы не Марк, неизвестно, были бы мы здесь и сейчас. Я сама создавала никому ненужные запреты, и долго возводила между нами преграду, когда на самом деле Марк был единственным человеком, на которого я могла положиться. Он стал моей стеной, опорой и поддержкой. А еще он был самым лучшим на свете отцом, которому я непременно подарю еще одного ребенка. Его ребенка. Лапочку-дочку. Все, лишь бы он был счастлив не меньше меня».